Глава 7. Паша не согласен на развод. Он просто отказывается. Никакие уговоры не подействовали. Паша и правда решил, что я передумаю. Я прождала его у ЗАГСа просто так и расстроенная вернулась на работу. Конечно, следом были гневные сообщения от меня, но он встал в позу, как какой-то капризный мальчишка. «Ой, разведут вас!» Люда махнула рукой и отвернулась обратно к соусу, который требовал ее внимания, издавая приятные ароматы на ее кухне. «Да?» «Черт, мне надо было почитать какой-то литературы о разводах. Я так растерялась, если честно». «Ну а чего нет? Или он думает, что если бегать будет, то не разведут? Так вот ошибся, твой пассажир в вагоне, бывший муж. Пойдешь в суд, а не в ЗАГС. Пояснишь что и как. Быстро не будет, но в любом случае твои причины примут во внимание, поверь. Муж изменил, это не то же самое. Он не хочет покупать диван, разведите нас. Через месяц будешь с новыми документами». «Эй, откуда ты все это знаешь?» «Было дело. Мы с Гришей поссорились». Выгнала его из дома, идиотка. «Так нет бы помириться. Пошла на развод подавать. Он, как узнал, приехал туда, скрутил в бараний рог и домой». Я залилась смехом, и, держась за живот, представила Люду и ее мужа в подобной ситуации. «Не смейся. Я была в бледно-желтом сарафане. Лето, жара. А он связал мои руки после слов, что я уже нашла себе того, кто будет ценить меня». И я ехала на заднем сиденье его новой пятерки, из-за которой мы и поссорились. В ней Сашку зачали, в ней ехали потом в роддом и из него. Такой дурочкой я была, ужас. Она сама хохотала так громко, что я поняла, она вспоминала своего мужа, потому что потом замолчала вдруг. Я так его любила, Дианка. Три года всего прошло, а кажется, что три жизни. Он любил тебя не меньше, поверь. Верю. В четвергу я взяла все свои документы и понесла в суд одна, оплатив госпошлину. Написать исковое заявление оказалось сложнее. Приложить туда все свои причины, аргументировать их, написать о его измене. Но я справилась. Если честно, внутри было такое ощущение отвратительное. Из-за Паши, самой ситуации, бессмыслица какая-то. Словно на пособие собирая документы, а не на развод. Отправила СМС мужу, что вице-веревочки осталось недолго, и началось. Кажется, где-то я слышала фразу, что даже в пасмурный день блеснет луч солнца. Может быть, и не дословно, но смысл именно такой. Что ж, у меня как-то не блестел он. Возможно, погода не позволяла разглядеть это самое светлое пятнышко в небе. Либо ситуация. Паша пошел в атаку. Решив, что моя гордость – это крепость, которую стоит брать нахрапом, он приходил домой, звонил, писал, отправлял подарки. И на единственный вопрос, раз уж пошел к другой, зачем тебе я? Не давал ответа. Достаточно ли мне его слов «я никогда не хотел ее»? Очевидно, нет. Ну, не понимаю я этого. Ну, не могу. Не представить, что вот так, обнимая и выражая соболезнование другу, начну вдруг отвечать на его поцелуй. И ладно бы поцелуй, а сдирать с него вещи и позволять раздеть саму себя, позволить все, что следует после, когда оба голые. Нет, я просто внутренне протестую. А он говорит, что не хотел ее. Как это возможно, если секс свершился? Вот и сейчас, идя с работы, я вижу мужа. Не начинай по новой. Раздражение затопило меня с ног до головы. Что ты устроил, Павел? Ты в своем уме? Уже хотела пройти мимо него, но он остановил цепкой и сильной рукой. Мне пришло уведомление из суда. И... Посмотрела на него в недоумении. Я не понимаю. Ты что удивлен? Разумеется. «Да ты в своем уме, Захаров!» Уже не сдерживаясь, повысила голос. «Ты мне изменил и решил, что я просто нуждаюсь в месячном успокоении?» «Ну уж не через неделю бежать и на развод подавать!» «Диана, я тебя люблю!» «Я совершил долбанную ошибку, но я раскаиваюсь!» «Да верю я, верю!» «Но жить с тобой не хочу и не буду!» «Это не та ситуация, в которой можно закрыть глаза, Паша!» «Мне казалось, что ты меня понял, что знаешь меня или узнал за эти годы!» и я поражена тем, что ты думаешь, что я тебя прощу». Эмоции снова захлестнули, и я, не желая реветь тут в три ручья, просто пошла прочь. Фактически добежала до остановки, прыгнула свою маршрутку и смогла выдохнуть. Я думала, что она осознает свой поступок, вспомнит об уважении и не станет усложнять, но, кажется, ошиблась. «Чего ты хочешь?» Словно еле держа себя в руках спрашивает. «Не психуй, а устала как-то». Недоумение стало критическим. Он меня вообще не слышал или слышал, но понимать отказывался. Развода, Паш, разве не ясно?» «Диан, я чертовски сильно облажался. Схватил мои ладони своими и поднял к своим губам, но, почувствовав мое сопротивление, целовать не стал, однако отпускать тоже не торопился. И я готов понести любое наказание. Прости, что так поступил с тобой и нами. Но умоляю, забери заявление. Мы все преодолеем». «Клянусь, буду стараться в сотни раз сильней. Я не хочу разводиться с тобой. Я не хочу терять тебя, малыш». «Так поэтично. Будь у нас кризисы нового рода, я бы уже, наверное, тебя простила. Но это другое. Измены — это не то, что можно решить иным путем. Я таких не знаю». «Нет же, нет!» — сжимает переносицу двумя пальцами. «Почему нет? Сравнил меня с другой и вернуться решил к старому и привычному? На кой черт я тебе?» «Вот зачем?» «Я люблю тебя. Мы семья. Разве не понятно?» «Было бы понятно, не задавала бы этот вопрос. И семью ты нашу развалил». «Диана, я себя не скидываю вину. Не пытаюсь сделать вид, что это ерунда. Я понимаю». Дергаю свои ладони и отступаю на шаг. «Если бы понимал меня, не посмел бы и близко подойти со своими дешевыми словами о вине. Хочешь поступить как человек, который реально любит и признает вину?» Приди в суд, подтверди мои слова и пусть нас разведут. Это путь слабаков. Именно слабаки изменяют. Поспешила на остановку. Думала, что пойдет за мной, но он отступил. На время. Переполненная маршрутка проехала прямо перед моим носом, и мне пришлось встать с такими же ожидающими, как и я. «Диана», — снова донесся голос Паши. «Да чтоб тебя!» Даже топнул ногой от досады. «Что?» «Да не бесись ты, люди смотрят!» Я сейчас еще и закричу, что ты ко мне пристаешь. Если честно, я так зла была, что, может быть, так и поступила бы. Мы теперь и поговорить спокойно не можем. А ты считаешь, что я наслаждаюсь общением с тобой? Да я не о том. А вот я буду всегда о том, пока не сотрется хоть немного в памяти. Тебе Алла Николаевна звонила? Вдруг меняет тему. Да, но я работала. Сказала, что перезвоню. И мне звонила. Спросила, приедем ли мы на день рождения школы. И? Вскидываю бровь и хмурюсь. Я сказал, что приедем. Ответил за нас обоих? А ты хочешь, чтобы я всем рассказывал о наших проблемах по телефону? Я поеду в интернат одна. Вместе, не дури. Я, как всегда, попрошу Котова. Закатываю глаза и отворачиваюсь, не желая мириться с его упрямством, и вижу маршрутку. Наконец-то. Ты не слышишь меня? Че на автобусе тащиться? Вместе поедем, и все. Я сам за машину заплачу. Не отвечая ему, разворачиваюсь и кое-как проталкиваю себя в массу из людей, которые битком в маленьком пространстве. «Дианка, ты согласна?» – слышу голос мужа, но уже даже не пытаюсь реагировать. «Хватит!» С этим разводом и нервотрепкой от Паши я забыла о торжестве, которое наш дом празднует каждый год. Мы не пропустили ни разу. Нашу пару всегда встречали с улыбками, восторгались нашей семьей и успехами. К сожалению, не все наши смогли удержаться после выпуска с гордо поднятой головой. Пара девчонок вообще, бросив учебу спилась, а ведь нам всего по 28. Правда, осуждать не тороплюсь, каждый сам решает за себя. В этом году юбилей. 70 лет со дня основания, значит, праздник будет невероятным. Пять лет назад шикарные столы накрывали новые спонсоры – Те салюты я не забыла до сих пор. Когда мы еще там учились, подобного не было. Всегда скромно, зато концерт шикарный. Дети были и есть артистичные. С нашей-то любимой Светланой Геннадьевной, ответственной за художественную составляющую нашей жизни, иначе не бывает. Вспомнив о жизни в детдоме, внутри вдруг все сжалось. От любви к этому месту, от счастья, которое я испытывала каждый день бурю радости. Одиннадцать лет жизни бок о бок с учителями и воспитателями, которые были с нами и днем, и ночью. Я никогда не смогу забыть то уважение от вложенных в нас сил и любви всех педагогов. Размышляю о цветах, которые дарю воспитательнице в каждый наш приезд, и с улыбкой вспоминаю ее слова, неизменные с годами. но «Ну вот зачем, Дианка? Лучше бы шоколадку купила или оставила на что-то полезное». И ведь не докажешь, что ты от всего сердца выражаешь свою благодарность за годы теплоты и добра нежных рук, так похожих на мамины. Дома созваниваюсь с Салой Николаевной, уточняю дату и время, избегая вопросов о нас с Пашей, и прощаюсь, не желая расстраивать. «И что, согласишься?» Вытянув с блаженным стоном свои длинные ноги, спрашивает Люда. «Нет, мне спокойнее на автобусе, я так зла на него. И Я же сказала, разведут в любом случае». Просто его упертость. Это же глупо. Он рассчитывает на то, что возьмет тебя измором. Правда, не понимает, что это в отношениях не работает, когда накосячил так, как он в общем. Я думала, Люба пойдет в атаку теперь. Двери же открыты. Ой, знаешь, что самое забавное в этой неразделенной любви? Что она сильна, когда не твоя. Плевать, пусть делают, что хотят. Вот это моя Дианка, усмехается подруга. Что там с квартирой? Ты по-прежнему настроена? «Ага. Вернусь после этих выходных и поеду смотреть». «И горжусь с тобой, и по заднице настучать хочется. Я ж квартплату не беру, живи да за коммуналку плати, остальное откладывай, но нет же». «Вот значит, гордись». «Горжусь, что поделать? Вещи собрала?» «Да, мне-то надо платье и сменку на воскресенье. Жаль, что ты работаешь». «Мне прошлой поездки хватило. Я не думала, что тебя так растрогает та поездка». «Может, мне и правда усыновить ребенка?» «Стоит поискать другую работу или попросить иной график, сама знаешь». «Знаю, и это не проблема. Эта тема сложная и не подходит для такого вечера с бокалом вина». «Ладно, потом».